Глава 7 Стереотипы негативных мыслей. Аффирмация. Я выхожу за пределы всех своих старых ограничений. Никоим образом я не хочу вызывать у кого-нибудь чувство вины. И все же, чтобы добиться изменений, мы должны понимать, как работает наш мозг. Никто не хочет болеть, и все же нам, видимо, нужно заболевание, потому что это способ нашего тела сказать, что кое-что не работает в нашем сознании. Разумеется, мы не говорим, что хотим иметь ту или иную болезнь, но мы создаем такой психический настрой, при котором эти заболевания – процветают. Очень часто мы делаем это неосознанно. В конце концов, разве не было большинство из нас воспитано в сознании перепуганных жертв или людей, ненавидящих и презирающих жизнь? Я слышала, как родители говорят, что их дети не имеют права быть счастливыми, и что страдания – В порядке вещей. Если родители твердили своему ребенку, что он плохой и из него никогда ничего путного не выйдет, то вырастая человек будет считать, что это правда. Большая часть родителей также верит и учит своих детей, что болезнь – это козни дьявола который разит нас, если мы не остережемся. Медицина соглашается с этим и говорит, что только она может что-то для нас сделать. Религия, как правило, еще один способ сказать себе, что ты, в кавычках, недостаточно хорош. В ней снова и снова подчеркивается наша беспомощность. Неудивительно? что мы растеряны и разгневаны, когда заболеваем. Я уверена, что всё может быть иначе. Мы можем взять ответственность за себя в свои руки и измениться позитивным образом. Разве нам когда-нибудь говорили в детстве, что наши мысли определяют нашу действительность? или что мы достаточно сильны, чтобы измениться и создать для себя достойную жизнь? Разве говорили нам, какие мы замечательные, и что нас ждет радостная и полная любви жизнь? Говорили, что мы будем процветать, и нас ждет успех? Если бы мы услышали тогда все эти вещи, наша жизнь сейчас была бы совершенно иной. Давайте не будем терять времени. Проклиная своих родителей, они и сами не знали ничего лучшего. Сейчас мы сами себе родители. Мы можем говорить себе все те позитивные вещи, которые не слышали в прошлом. Упражнение по негативным стереотипам мышления. Попробуйте это упражнение. Когда вы будете читать вопросы, подумайте о том, какими вы представляете своих родителей. Затем подумайте о новых представлениях, которые вы создадите для себя в будущем. Запишите всё, что вы бы хотели услышать от своих родителей. А затем читайте себе эти любящие послания вслух и перед зеркалом. Делайте это каждый день, пока эти сообщения не станут реальными для ребёнка внутри вас. Влияние негативных мыслительных стереотипов. Годы, прожитые с негативными мыслительными стереотипами, начиная с ваших мыслей о родителях, подточили вашу иммунную систему. К тому же мы снижаем способность нашего тела функционировать на оптимальном уровне, неудачным выбором пищи. Если добавить ко всему этому чувства, что нас никто не любит, не хочет и чувство одиночества, то наш организм готов подхватить любое широко распространенное заболевание нашего времени. Человек буквально создал эпидемию рака, Предменструального синдрома, инфекционного мононуклеоза, кандидозов, А сейчас, благодаря в кавычках, ему процветает и спит. Когда же мы наконец услышим эти сообщения? Мы явно делаем что-то не так. Мы ведь не плохие люди. Мы просто сошли с правильного пути. Давайте не будем ругать себя. Давайте подумаем, что можно сделать, чтобы исцелиться. Никто не сделает это за нас. Если вы начинаете плохо думать о себе или создавать проблемы в своей жизни, переберите в уме несколько простых вопросов. Попробуйте точно представить, что именно вы хотите получить, когда ситуация разрешится. Затем представьте себе, как вы можете изменить её в положительную сторону. Например, первое. Чего вы пытаетесь избежать, думая таким образом или создавая эту проблему? Второе. Кого вы пытаетесь наказать? Третье. Какие чувства овладевают вами? Почему? Четвёртое. Каких гарантий вы ждёте от жизни? Пятое. Как сильно вы любите предаваться жалости к себе? Шестое. Что вы получаете от своей боли? Седьмое. Что вы боитесь потерять? Восьмое. Поможет ли это вам? Ответьте на эти вопросы как можно честнее. И вас ждёт прозрение. Стресс как дополнение наших негативных стереотипов. У всех нас бывают плохие в кавычках дни. Когда абсолютно всё, кажется, идёт наперекосяк. Но когда мы находимся в плену негативных мыслительных стереотипов, подобные дни ухудшают ситуацию в сотни раз. Это крайне опасно для нас. Потому что мы и так несем лишнюю психологическую нагрузку. Надо научиться от нее освобождаться».